и помешивая, варят до загустения. В конце варки вводят сливочное или растительное масло, ванильный сахар, тщательно перемешивают и разливают в смоченной холодной кипячёной водой формочки. В овсяные кисели можно вводить фруктово-ягодные соки. Подкисляют овсяное молочко лимонной или абрикосовой кислотой. Крупа геркулес 160 г, вода 95 сотых литра, сахар 100 г, масло сливочное или растительное рафинированное 25 г, ванильный сахар, соль по вкусу. Желе готовят из фруктовых и ягодных соков, пюре, отваров, ягодных экстрактов, фруктовых эссенций, молока. Добавляем в них сахар и желатин. Готовя желе и муссы, нужно учитывать, что желатин увеличивается в объеме в 6-8 раз. Желатин перед употреблением залить холодной водой и оставить на 30 минут для набухания. Затем ввести его в сироп, приготовленный на фруктово-ягодном отваре, и непрерывно помешивая, нагреть смесь до кипения. После того, как желатин растворится, соединить сироп в сироп, с фруктовым или ягодным соком и профильтровать через салфетку или марлю. Для улучшения вкуса в смесь добавить вино, а при недостаточной кислотности лимонный сок или лимонную кислоту. 1/10-2/10 г на стакан. Готовое желе должно быть прозрачным, кисло-сладким, с ароматом плодов, из которых оно приготовлено. Если сироп для желе получился мутноватым, Его осветляют яичным белком. Белок смешивают с равным количеством холодной воды, вливают в сироп и проваривают 5-10 минут при слабом кипении. Затем сироп процеживают. Кроме прозрачного, готовят также взбитое желе, мусс. Сироп соединяют с желатином и фруктовым или ягодным соком, процеживают, охлаждают до 30-35 градусов Цельсия, и взбивают на холоде венчиком до образования густой однородной пены. Объем смеси при этом увеличивается в 2-3 раза. Желатин можно заменить манной крупой. Крупу варят в воде сахаром, фруктово-ягодным пюре или соком. Приготовленную массу охлаждают до 35 градусов Цельсия и тщательно взбивают. Кремы готовят из сливок жирностью не менее 20%, сметаны или сливок с яично-молочной смесью, сахаром, наполнителями из фруктов, ягод и так далее. Сливки процедить, охладить и взбить в густую пышную пену, поставив в посуду на лед или в емкость с холодной водой. Взбитые сливки должны хорошо держаться на венчике. Для большей устойчивости можно добавить немного сахарной пудры. Для приготовления яичной молочной смеси яйца растереть с сахаром, соединить с кипяченым молоком и, непрерывно помешивая, нагреть до 70-80 градусов Цельсия. Затем добавить замоченный отжатый желатин, дать ему раствориться, после чего смесь процедить, охладить до 25-30 градусов Цельсия и ввести вкусовые и ароматизирующие продукты. Ванилин, ликер, какао, кофе и так далее. Приготовленную массу, непрерывно помешивая, влить в взбитые сливки, немедленно переложить крем в формочке и поставить в холодильник. Опа! Я бы формочки на несколько секунд опустить в горячую воду, слегка встряхнуть и выложить содержимое на тарелку. Полить фруктовым сиропом. Клубника с сахаром. Перебранные ягоды освободить от плодоножек, промыть, засыпать сахаром, выдержать 2 часа и подать на десерт. Отдельно подать холодный сливок. Смегната 80 г сахара, 100 г сливки по 1 л. Облепиху с сахаром. Перебранные и промытые и просушенные ягоды засыпать сахаром, перемешать и подать в креманках, в вазочках. Облепиха 400 г, сахар 150 г. Малина с сахаром. Свежую малину перебрать, удалить плодоножки, промыть холодной кипячёной водой, растереть с сахаром. Залить холодным кипячёным молоком и подать в фарфоровой глубокой тарелке. Малина 800 г, молоко по 0,5 л, сахар 120 г. Клюква в сахаре. Промыть ягоды, хорошо просушить около огня. Смешать с яичным белком